Шестое. Ходить было трудно. Сильно намагниченные подошвы ботинок плотно прилипали к металлическому полу, и для того, чтобы сделать шаг, приходилось применять значительное мускульное усилие. Но и это не создавало устойчивости. Почти полное отсутствие веса давало себя чувствовать. Словно на палубе судна, в сильную бурю, люди качались на ходу, принимая самые причудливые положения. Но и немыслимый на земле наклон тела не приводил к падению, падать было некуда. Легкое усилие, и человек выпрямлялся, чтобы через секунду начать новое падение, и так без конца. Подобная ходьба утомляла больше, чем самые длительные пешеходные прогулки на земле. А если сбросить обувь, человек мог летать. Ничего не стоило подняться к самой верхней точке сферического купола в помещении обсерватории. Для этого нужно было только слегка оттолкнуться от пола. А спуск под действием силы тяжести происходил так невыносимо медленно, что Виктор Муратов из любопытства, испробовавший однажды такой полет, Не испытывал никакого желания повторить его. Беспомощно висеть в воздухе, не имея ни малейшей возможности что-либо изменить, было очень неприятно. Виктору вообще не нравилось пребывание на Гермесе. Он с нетерпением ожидал старта в обратный путь. И с удивлением наблюдал он, с каким интересом и даже энтузиазмом воспринимали все окружающие его спутники и не понимал их. Космос не оказывал на него никакого притягивающего действия, как это было с другими. Картины звездного неба казались ему однообразными и скучными. Невесомость — тягостный, условия быта — раздражающими. Он с улыбкой вспоминал предсказание Сергея. Старый друг ошибался. Ни на какой космос он, Виктор, не променяет родную землю. Еще четверо суток этой пытки, и он будет дома. Шли последние контрольные наблюдения. Уже более ста часов Гермес летел по новой орбите, постепенно приближаясь к Венере. А затем он обогнет Меркурий и начнет долгий на годы полет вглубь Солнечной системы к ее окраинам, к самой отдаленной из планет. Плутону. Изменение траектории полета астероида прошло в полном соответствии с расчетами. Виктор гордился этим. С Земли было получено множество поздравительных радиограмм. Вся планета радовалась достигнутому успеху. Да, сделано большое и нужное дело. Значит, можно со спокойной совестью покинуть неуютный космос, вернуться на Землю взяться за новую, не менее нужную и интересную работу. Муратова нисколько не беспокоили результаты последних вычислений, производимых на этот раз самим Жаном Лагерье. Все правильно? Астероид летит так, как это было рассчитано еще на Земле. Достигнув Юпитера, он повернет, повинуясь могучей силе притяжения гиганта Солнечной системы к Сатурну а тот, в свою очередь, изменит траекторию, направив ее к Урану и так далее. Планеты будут передавать астероид-обсерваторию друг другу, как эстафету. Нет никакой необходимости в повторных проверках. Вспомогательная эскадрилья могла бы еще вчера вылететь на родину. Но мучимый нетерпение Муратов хорошо понимал, что осторожность лагерье обоснованна и необходима. В сравнении со сполинским расстоянием, которое предстояло пролететь к Гермесу, уже проделанный путь ничтожен. Четыре проверки по четырем данным наблюдений, произведенные четырьмя математиками независимо друг от друга, это уже полная гарантия. Но завтра... Впрочем, какой же завтра? когда нет ни дня, ни ночи, ни восхода, ни захода солнца. Через восемнадцать часов все будет кончено. Лагерье скажет долгожданные слова. Все в порядке, и Муратов будет свободен. Ни за что на свете он не задержится здесь ни на одну минуту. Если бы Виктор мог знать сейчас, что задержится в этом неприятном ему месте на целых трое суток, Необъяснимое, чудовищно неправдоподобное событие было совсем, совсем близко. Но будущее скрыто от человека законом причинности. Держась за многочисленные стенные ремни, всеми силами удерживая тело в вертикальном положении, Муратов медленно шел в кают-компанию «Спутника». Это старинное название, взятое из лексикона давно исчезнувшего военно-морского флота, прочно держалось у космолетчиков. Семь членов экспедиции, инженер Вестон и человек восемь из состава вспомогательной эскадрильи сидели у круглого стола. На Гермесе все же существовала какая-то сила тяжести, и были стулья. Можно было принять сидячее положение, но чтобы удержаться на стуле и не взлететь при неосторожном движении, приходилось прикрепляться ремнем к сиденью. Муратов извинился за опоздание и занял свое место. Кают-компания была расположена с краю огромного дискообразного корпуса искусственного спутника. Потолок и наружная стена были прозрачны. Над головой раскинулось матово-черное небо с бесчисленными звездами. Среди них ослепительно сияло солнце. Его лучи заливали внутренность каюты, но тепла не ощущалось, стекло не пропускало инфракрасные лучи. За бортом панорама Гермеса. Мрачные какого-то неопределенно бурого цвета, бесформенные скалы — безжизненный, тоску наводящий пейзаж. Космическая обсерватория, бывший искусственный спутник Земли, стояла на дне неглубокой котловины. Со всех сторон ее окружали постепенно поднимающиеся гранитные стены. Горизонт ограничивался кругом около 300 метров в диаметре. А так как сам спутник имел поперечник в 100 метров, Глазам открывался ничтожно малый внешний мир. Муратов вздрогнул при мысли, что восемь человек долгие годы не увидят ничего, кроме этой безрадостной картины. Какую всепоглощающую любовь надо иметь к своей науке, чтобы добровольно обречь себя на такое испытание? Нет, сам он не был бы способен на такой подвиг. Выбор места для обсерватории был не случайен. Именно такой рельеф местности лучше всего соответствовал целям защиты. Метеоритная опасность, существующая даже для небольших звездолетов, была в тысячи раз более грозной для Гермеса, огромная масса которого притягивала к себе блуждающие в пространстве обломки. Тем более, что предстояло пересечь пояс астероидов между Марсом и Юпитером, самое опасное место на межпланетных трассах, в скалах, кольцом окружая обсерваторию, были вмонтированы мощные установки. Какую бы скорость не имел метеорит, магнитное поле заставит его уклониться в сторону от единственного обитаемого места на астероиде. Поэтому и возможно было существование сравнительно тонких прозрачных стенок и огромного купола, под которым располагались телескопы и другие многочисленные астрономические приборы и инструменты. Если же встречный метеорит окажется не железным, а каменным, то его отклонит в сторону вихревое антигравитационное поле, дополняющее магнитное. Астрономы могли работать спокойно. После ужина Муратов задержался в кают-компании. В этот вечер он решил не возвращаться на свой звездолет, а переночевать на спутнике. Благо, в этом странном мире без тяжести можно спать на чем угодно, как на мягчайшем тюфике. Четыре стула, крепкий ремень, чтобы не проснуться под потолком, и постель готова. Намагниченные металлические ножки стульев, прилипающие к полу, гарантировали неподвижность ложа. Было десять часов, когда Муратов, перед тем, как лечь спать, зашел в каюту Лагерье. Он любил беседовать с умным, энциклопедически образованным начальником экспедиции. Казалось, не существовало вопроса, в котором французский ученый не чувствовал бы себя, как рыба в воде. С ним можно было говорить обо всем. Лагерье ложился поздно и Муратов не боялся, что явится не вовремя. Командир Гермеса, как прозвали лагерье, с чьей-то легкой руки, стоял у стены и внимательно рассматривал один из приборов, расположенных на большом во всю стену щите. Он обернулся при входе Муратова. — Посмотрите, — сказал он снова, поворачиваясь к прибору, — стрелка гравиометра не стоит на нуле. «Никак не пойму, что это может значить». Муратов подошел ближе. С гравиометрами он познакомился во время экспедиции на Титове. Но прибор в каюте «Лагерье» имел уже мало общего с теми. Два года — огромный срок для техники. Знакомыми оставались только шкала и стрелка. Муратов вгляделся. «Мне кажется», — сказал он, — что стрелка не только не стоит на нуле, как вы сказали, но и движется. Очень медленно, но движется. Да, да, вы правы, в голосе Лагерье чувствовалось беспокойство. Это очень странно. Прибор показывает наличие какой-то массы недалеко от нас. Но что это может быть? Встречный метеорит, нерешительно предположил Муратов. Он тут же мысленно выругал сам себя. «Что за наивная реплика? Не мог же Лагерье не подумать о такой возможности?» Вместо ответа астроном молча указал на экран локатора. Ровные черные линии не имело никаких неровностей. Радиолучи, непрерывно ощупывающие пространство вокруг астероида, не встречали препятствий. «Испортился!» Лагерье нажал на одну из бесчисленных кнопок. Засветился маленький экран, и на нем появилась внутренность каюты, занимаемой Александром Макаровым, заместителем начальника экспедиции. — Саша, — сказал Лагерье, — посмотри на гравиометр. Было видно, как Макаров подошел к щиту, точно такому же, какой был здесь. Раздалось удивленное восклицание. А теперь обрати внимание на локационный экран. — Да, вижу. — Макаров обернулся. — Что ты на это скажешь? — спросил Лагерье. — Очень странно. Даже слишком. А у тебя то же самое? — Конечно. Я подумал было, что гравиометр в моей каюте испортился. Но не могли же испортиться оба сразу. — В чем же дело? Зайди ко мне. «Иду!» Лагерье и Муратов не спускали глаз со стрелки. Она двигалась, теперь в этом невозможно было сомневаться. Что-то неотражающее лучей локаторов приближалось к Гермесу. Это не мог быть обломок, настолько малый, что его не видели мощные локационные установки. В этом случае его не заметил бы и гравиометр. Загадочное тело имело довольно значительную массу. — Все ближе и ближе, — прошептал Лагерье, — и что самое удивительное, оно летит очень медленно. Раздался тихий гудок радиофона. Лагерье даже не обернулся. Гудок повторился. Муратов подошел к аппарату. Дежурный на командном пункте флагманского корабля эскадрильи взволнованным голосом доложил о странном поведении гравиометра. — Со всех наших кораблей сообщают то же самое, — сказал он. — Знаю, — ответил Муратов. — Продолжайте вести наблюдение. Вошел Макаров и молча подошел к лагерье. Они напряженно всматривались в гравиометр. Стрелка уже далеко отошла от нуля, И продолжала медленно, крайне медленно, но неуклонно ползти дальше. Линия на экране локатора по-прежнему оставалась невозмутимо ровной. Лагерье топнул ногой. Да что же это такое, наконец, раздраженно сказал он. Общую тревогу! Макаров нажал на красную кнопку в центре щита. Муратов знал, что в этот момент во всех помещениях спутника обсерватории раздался дробный звонок, извещая об опасности. Не прошло и двух минут, как в каюте начальника собрались все. Не нужно было никаких пояснений. Эти люди хорошо понимали язык приборов. Наступило тревожное, полное скрытого напряжения молчания. Неизвестная опасность — самое неприятное испытание для психики. Самый храбрый человек невольно поддается смутному чувству страха. Что предпринять, если неизвестно, от чего надо защищаться? И вдруг в памяти Муратова всплыло воспоминание. Он мысленно увидел напряженные лица Вересова и Стоуна с глазами, устремленными на тот же гравиометр и ему показалось, что он понял, что происходит. «А не тот ли это загадочный спутник-разведчик, за которым охотились два года назад?» — сказал он. Лагерье резко обернулся. «Так далеко от земли? Никто же не знает, куда они исчезли. Но ведь радиолокаторы в то время нащупывали эти спутники. Это было тогда!» Существует предположение, что они каким-то образом сменили систему своей защиты. «Возможно, что вы правы», — сказал Лагерье. «Увидим». Если Муратов угадал, то стрелка гравиометра должна была скоро прекратить движение вправо. Спутники-разведчики не могли подойти к такой большой массе, как Гермес, слишком близко. «Астероид полутора километров в диаметре! Это не маленький звездолет. Догадка была настолько правдоподобной, что все сразу успокоились. Двое астрономов, получив разрешение лагерье, в обсерватории была объявлена тревога, и никто не имел права действовать самостоятельно. Ушли, чтобы попытаться увидеть приближающееся тело в большой телескоп». Макаров вернулся к себе в каюту, чтобы вести параллельное наблюдение. Но спокойствие продолжалось недолго. Прошло пять, потом десять минут, а стрелка все продолжала ползти вправо, угрожающе приближаясь к крайней точке, означающей соприкосновение двух масс — гермеса и неизвестного тела. Близилось столкновение. До красной черточки на шкале оставалось совсем немного. — Оно летит прямо на нас, — сказал Лагерье. Усовершенствованный гравиометр давал возможность определять не только массу, но и направление ее движения и расстояние до нее. Локационный экран по-прежнему не показывал ничего, а, судя по гравиометру, приближающееся тело было весьма крупным. Муратову казалось, что прибор показывает уже гораздо большую массу, чем тогда, на Титове. Слова Лагерье подтвердили, что это было так. «Масса неизвестного тела», — сказал астроном, — «во много раз превышает массу разведчиков». Еще несколько томительных минут, и не осталось никаких сомнений. Что-то летело прямо на обсерваторию.